диктовалось интересами государства. Но сам Симеон, его друзья и родственники считали это результатом происков Бориса Годунова. И действительно, после этих событий влияние Бориса Годунова на ход государственных дел значительно возросло. Его друзья и сторонники сравнивали положение Бориса в правительстве Фёдора с положением Алексея Адашева в первое десятилетие правления царя Ивана IV. Даже польским и литовским владыкам, пристально следившим за развитием политики Московии, скоро стало известно об этом. В разговоре с московским послом к императору Рудольфу во время его путешествия в Прагу через Польшу архиепископ Тимон, Станислав Корнаковский, примас Гнезна, с большим уважением отозвался о Борисе Годунове, втором второму Алексее Адашеве. Посол Лукана Васильцев ответил, «Алексей был мудрым человеком, а Борис еще мудрее». Однако в возвышение Бориса Годунова бросил вызов род князей Шуйских, самым популярным в котором был тогда князь Иван Петрович, защитник Пскова. В борьбе с Борисом шуйские нашли значительную поддержку у московских купцов, которые возражали против привилегий, пожалованных Борисом иностранным купцам. Митрополит Дионисий тоже оказался готов поддержать оппозицию Борису. Дионисий не любил Бориса, за его политику ограничения роста церковных и монастырских владений и дружбу с иностранцами. Шойские и их последователи направили свои действия не непосредственно против Бориса, а против его сестры, царицы Ирины. Они полагали, что сила Бориса при дворе Федора строится на том, что он брат царицы. К тому моменту Ирина не имела от Федора детей. Шуйские потребовали, чтобы для продолжения династии Федор развелся с Ириной и взял другую супругу. Слабым пунктом этого плана явилось то, что Ирина не была бесплодной. Она перенесла несколько выкидышей. Позже, в 1592 году, родила дочь. Несмотря на это... Митрополит Дионисий и Шуйские подали челобитную, в которой просили царя развести с Ириной и организовали уличную демонстрацию в поддержку своего прошения. Они жестоко просчитались. Хотя Фёдор и был слабовольным, он очень любил Ирину, а его нравственная интуиция угадывала за заботой шуйских о государстве, личный интерес. Действия митрополита Дионисия и Шуйских глубоко оскорбили его, и он поручил Борису и другим своим помощникам расправиться с оппозицией. Митрополит Дионисий вынужден был оставить свой пост. Князя Андрея Ивановича Шуйского сослали в Каргополь, а иван Петровича в Белоозеро нескольких зачинщиков уличной демонстрации казнили. однако вопалу попал не весь род шуйских просто теперь наиболее влиятельным среди них стал изворотливый князь василий иванович брат андрея Ивановича. соловьев в том седьм страницы 195 197 платонов борис годунов страницы 27 29. Очерки, том 3, страницы 474-475. Крушение замысла Шуйских укрепила власть Бориса Годунова. Теперь он фактически стал правителем Руси. Это выражалось в сложном титуле, присвоенном ему царем Федором в 1591 году. Он звучал «Зять великого государя». Управитель, слуга и конюшей, боярин и дворцовый воевода, содержатель царств Казанского и Астраханского.